Глава 22. Заснеженные равнины террасы тянулись на юг, достигая предгорий у горизонта. Лиссандра уже бывала на тех холмах. Летом, когда они двигались к террасену вместе с королевой и недавно созданным двором Аэлины. Помнится, Аэлина тогда поднялась на одной из вершин, где стоял гранитный валлон. Обыкновенный валун, если бы не знаки, вырезанные на его замшелой поверхности. То был пограничный знак между Адерланом и Террасеном. А Элина шагнула за камень и оказалась на родине. Пусть Элиссандру считают дурой, но тогда она и не думала, что вновь увидит эти предгорья, Увидит в обличии птицы накануне войны. Сюда она летела с разведывательной целью, оставив позади террасенскую армию. Ее никто не просил и никто не приказывал. Лиссандра отправилась добровольно, предоставив Эдиану объяснять внезапное исчезновение Аэлины. Она намеревалась дать отчет о состоянии местности, дабы командир Легиона Беспощадных решил, где выгоднее всего дать бой Маратским легионам. Фойские разведчики тоже обернулись птицами и полетели на запад и восток разведывать обстановку в тех местах. Холодный ветер, Топорщило ее соколинные перья, заставляя Лесандру лететь как можно быстрее. Сердце бешено стучало, едва успевая гнать кровь. Наряду с обличием призрачного леопарда Соколина стала ее любимым быстрое, легкое тело, острый клюв и когти. Лесандра обожала нестись в потоках ветра и, когда надо камнем падать на добычу. Снегопад прекратился, однако небо осталось серым. Не намека на солнце, которое хотя бы немного согрело солдат. Но сейчас тело Лесандры покрывали перья в несколько слоев, и холод ощущался не сильно. Она пролетала лигу за лигой, куда ни глянь сплошной снег и никаких признаков жизни. Деревни, через которые они проходили летом, опустели. Жители бежали на север. Лесандра молила богов, чтобы всем этим людям удалось найти безопасное место и еще до наступления зимы. Главное, чтобы те, у кого имелись магические способности, сумели убраться подальше от маратских сетей. Ей вспомнилась девочка в какой-то деревне. Эта кроха обладала даром управлять водой. Успела ли юная колдунья и ее семья найти пристанище за крепкими стенами Оринфа? Лиссандра поймала восходящий поток воздуха и поднялась выше. Горизонт расширился. Она пролетала над первой цепью предгорий. Сверху они выглядели странными узорами серо-белой мозаики. Предгорье еще не горы, но армии преодолевать их нелегко. Правда, легиону беспощадных доводилось сражаться в этих местах. Командиры наверняка знали перевалы и могли их найти даже под толстым слоем снега. Ветер кричал, выл, толкал ее обратно на север, будто умоляя отказаться от своего замысла И не лететь дальше. Появились вершины с древними пограничными знаками. Лиссандра миновала их и продолжала стремиться вперед. До наступления темноты оставалось несколько часов. Лиссандра решила лететь, пока не стемнеет и пока холод не заставит ее отыскать какое-нибудь дерево и устроиться на ночлег, чтобы с рассветом возобновить полет. Дальше и дальше на юг летела Лиссандра, видя все тут же бело-серый пустой горизонт, пока в какой-то момент он не перестал быть пустым, пока она не увидела то, что двигалось навстречу и чуть ли не напала прямо с небес. Рен учил ее считать солдат, но сейчас она постоянно сбивалась со счета и не сумела сосчитать аккуратные ренги марширующие по северным равнинам Адарлана, прямо к предгорьям, разделявшим два королевства. Их были тысячи. 5, 10, пятнадцать тысяч. Нет, больше. Лиссандра считала снова, сбивалась, принималась считать опять. Двадцать тысяч, тридцать. Она поднялась еще выше, поскольку солдат сопровождали Илки. Эти крылатые твари держались низко. Чуть ли не над головами солдат в черных доспехах и следили за окрестностями. Сорок тысяч, пятьдесят 50 тысяч маратских солдат под надзором илков, а в просветах между шеренгами ехали верхом молодые люди с красивыми лицами. На их шеях, выше доспехов, чернили каменные ошейники. Валкские принцы. Их было пятеро. Каждый командовал легионом. Лиссандра вновь пересчитала вражескую армию. Потом еще раз. 50 тысяч пехотинцев против 25 тысяч, собранных террасеном и союзниками. Какой-то Илк заметил ее и стал подниматься. Лиссандра стремительно развернулась и полетела на север, бешено взмахивая крыльями. Армии сошлись на заснежных полях Южного Террасена. он приказал дожидаться подхода врагов, а не спешить им навстречу. Пусть орды Эрована утомятся, преодолевая заснеженные предгорья. Вперед он выслал отряд молчаливых ассасинов, велев не щадить отставших и застрявших в снегу. Из посланного отряда вернулась лишь горстка. Темная сила волкских принцев сметала и пожирала все на своем пути но огненосица почему-то мешкала и не испепеляла валгов, лишь ехала рядом со своим двоюродным братом. Илки напали на террасенский лагерь ночью, сея ужас и разрывая солдат своими липкими от яда когтями, потом исчезли в небе столь же внезапно, как и появились. Вступив в пределы террасена, маратская армия вытащила и опрокинула все пограничные столбы. Напрасно Эдион думал, что за снежные холмы измотают маратскую армию. Ворожеские солдаты лишь слегка устали. Они спокойно проваливались в снег по пояс, выбирались и шли дальше. Потери были совсем ничтожными. Преодолев последнюю цепь холмов, маратская армия спустилась на равнину. Вернее, скатилась черной волной. Прямо на копье и щиты легионов беспощадных и боевую магию фейских солдат. Последним удалось сдержать натиск валгских принцев, но не илков. Эти повисли в небе, словно паутина, в дверном проеме. Некоторые плевались ядом, дабы расплавить фейскую магию. Затем илки приземлялись и пробивались сквозь террасенские линии обороны. Лесандра обернулась драконом, чей хвост был усеян ядовитыми шипами, но даже она не смогла одолеть всех тварей. Даже Эдион, вооруженный древним мечом и фейским чутьем, не успевал рубить им головы. В хаосе битвы никто не заметил, что огненосица так и не появилась. Даже искра ее магической силы не мелькнула в этой зловещей темноте, звенящей от криков. Затем на них двинулись маратские пехотинцы, и отважная, спаянная воединая террасенская армия дрогнула. Первым дал трещину правый фланг. Темная магия валгского принца била во все стороны, оставляя мертвые тела. Илиасу из братства молчаливых ассасинов удалось проникнуть сквозь вражеские ряды и прекратить эту бойню, обезглавив Валга. Центральные шеренги легионы Беспощадных еще держались, но и они были вынуждены отступать под натиском вражеских мечей, когтей и зубов. Магия союзников из числа фейской знати запечатывала вражеским солдатам глотки, перекрывая доступ воздуха. Смерть от удушья наступала быстро. Но маратских солдат было слишком много, а фейсов слишком мало, чтобы справиться со всеми. Фейская магия лишь немного замедлила наступление. Весь первый день террасенскую армию и ее союзников оттесняли на север. Потом всю ночь и следующее утро. К вечеру второго дня даже цепь легиона беспощадных дрогнула а силы Марата неутомимо продолжали наступать.